Глава шестая. Шевели батонами. Счастливый полноценный участник команды Агриппина Артемова-Градова влетела в гримерную. Только что она подписала в бухгалтерии договор. И теперь он приятно, осязаемый приметой настоящей взрослой жизни, лежал в рюкзаке. Расписку от папы у Грани тоже забрали. И сказали появляться возле бухгалтерии теперь только в день зарплаты. «Девочки, быстрее давайте определяйтесь!» Ручкой хлопая по листу А4 с каким-то списком, звонко кричала на всю гримерку Марта Мраморова. «Граня, ты тоже давай быстрее мне говори, сколько тебе на премьеру билетов». «А сколько можно?» «Два, один или ни одного?» Сообщила Марта. «Ты договор внимательно читала? На каждый спектакль ты можешь привести максимум двоих. Сообщить об этом заранее мне. Я впишу. В окошке администратора в день спектакля на твою фамилию и будут... Входные записаны». «Нормальные с местами, только не в портере, конечно. Будете солистами, тогда и можно гостей своих в сажать». «Да мы поняли, поняли», – пробурчала одна из харисток. «А это я не вам объясняю, а новенькой», – откликнулась Марта. «Ну, определяйся, Граня, сколько писать?» Граня очень боялась опозориться в первый раз. «Никого. Никто пусть из знакомых не видит. Вот под нотареет, освоится и тогда. Всю тусовку пригласит однозначно». А это раз, два, три, ничего себе, восемь человек. Мне на завтра сколько, ответила Граня. А вот через несколько спектаклей будет на него восемь. Марта захохотала, запрокинув голову, повторяя, можно только два Граня. Снова, захлопав ручкой по листку, повторила она. Но если тебе очень надо, попроси кого-то отдать тебе свои входные. Вот Самохвалова, например, запишет у меня на свою фамилию двух твоих приглашенных. Рачкины еще двоих. «Мне самой надо. Я говорю, например, не тупи Рачкина». «Ещё кто-то свои отдаст твоих два, вот восемь человека наберутся», — объяснила Марта. «А если завтра тебе два твоих не нужны, тоже предложи кому-нибудь». «Можно я подумаю?» — растерялась Граня. «Думаешь час». Махнула листком Марта. «И дальше я подаю список администратору. А тебе на завтра ставлю прочерк. Ты поняла?» «Ага». «Может, маму пригласить?» «Рассекретиться?» Или папу, порадовать старика, отвлечь от семейной драмы. Хоть и говорила ему, что не на премьеру позовет, только не на премьеру. А тут взять, да и передумать. Может, чем быстрее сходит на спектакль и развеется, тем лучше? Отвлекаться от проблем всегда полезно. Едва закончилась разминка, Грани выскочила в зрительный зал. Все такой же темный, как и обычно. Брела по проходу, поднимаясь из партера к амфитеатру. Мучительно думала. Надо было уже бежать к Марте, если она, Граня, собиралась писывать кого-то на завтра. Гриша. Его еще не было видно. Там за звуковым пультом, но только при одной мысли о нем у грани в районе сердца и желудка образовалась трепетная пустота. Оставалось только сказать «ах», как барышня старинных времен. Но Граня не забывала, что она все-таки интеллектуальный циник, так что надо выдерживать имидж. Ах, ну вот пульт и показался. Вон торчит голова Гриши, вон другие рабочие рядом с пультом стоят. Осветитель, кажется, главный звуковик. Малыш, увидев Грани, улыбнулся Гриша. «Привет!» «Как настроение? Состояние рабочее?» «Трудитесь, обезьяны!» С ответом на этот вопрос раздался со сцены истерический крик Юрочки. Кого-то он опять строил. «Шевели батонами! Раз, два, три! Там, там! Раз, два, три! Еще раз!» Грани и Гриша засмеялись. Не отрываясь, Грани смотрела веселые глаза Гриши, который уже снова вернулся в работу. Надел наушники, включал-выключал что-то на своем рабочем столе. Обсуждал эти действия с окружившими его людьми. Грани не мешала, просто стояла и смотрела. Гриша иногда вскидывал на нее глаза, улыбался. Эти моменты Грани ловила. Такая незначительная, почти незаметная мелочь. И это было такое счастье. Малыш. Гриша назвал ее малыш. Это было так интимно, так нежно, так приятно. Это было слово только для нее. Грани. Их собственное общее слово. Затаив дыхание дыхании стоя не двигаясь, Грани обживала в себе это слово. За несколько минут до начала прогона, когда уже давно Грани надо было стоять за кулисами, Гришу наконец оставили одного. «Уже убегаешь?» – спросил гранью Гриша. «А я тебя пирожным хотел угостить. Бери». С этими словами он протянул коробку роскошных профитролей. Грани их обожала. Они с папой за ними иногда прогуливались до модной кондитерской на Цветном Бульваре. Это самое сладкое, которое Граня сама себе запретила. Девочка не могла не съесть. Да что там сладкое? Наверное, трава она бы с удовольствием проглотила. Если бы она была предложена Гришей. В этом у девочки не было никаких сомнений. И хоть она понимала, что это чушь, но так приятно, тревожно и радостно было находиться в подобной ситуации. Выбор запретного. Что-то напоминает. Ах. Она взяла пирожное, поднесла к носу, с удовольствием понюхала. «Ам, вкуснота какая!» Раздалось тут. Мимо грани промчалась мраморова Марта. Цапнулась из коробки профитроль, кинула в и помчалась дальше. Уже издалека гаркнув. «Апохла Быстро за кулисы! За мной давай, быстро!» Уставшая Грани, только что включившая телефон и напоровшаяся на пять пропущенных вызовов от мамы, сапогами и курткой в обнимку неслась в зал. Чтобы еще раз поблагодарить Гришу, сказать ему «до свидания» и «до встречи завтра» на моей премьере. Пульт еще светился. Значит, Гриша там. «Хватит тут бегать!» – ряпкнула уборщица. закрывая двери, и вы давайте выезжайте быстрее!» С этими словами она распахнула обе двери, ведущие из зала, и Грани увидела. Как парень кажется рабочий сын горек, стоящий у Гриши за спиной, двинулся к дверям, покатив перед собой кресло с Гришей. И тут Грани поняла, что кресло это инвалидное. На больших железных колесах с блестящими ободами, темно-красными резиновыми шинами под цвет портьер Гриша помахал Грани рукой своего кресла, крикнул «пока». Игорек вывез его в фойе. «Выметайся быстрее!» Опять бесцеремонно ряпнула уборщица, обращаясь уже к Грани. Не сразу, но Грани оторвала ноги от пола, двинулась к двери. Вышла в фойе и успел увидеть, как Игорька, который уже выкатил коляску за стеклянные двери, сменила какая-то женщина. А сам Игорек торопливо помчался обратно. У Гриши не ходят ноги. Гриша страдает. Гриша преодолевает такие трудности! «Вот это да! И он такой веселый, такой мужественный! Да еще и с молодых лет работает!» Гришин образ приобрел в Граниных глазах самые, что не на есть, возвышенные героические черты. Набрав мамин номер и пролепетав телефон, что она уже идет и скоро будет, Грани на автопилоте направилась домой. Время было позднее. Никакой папа ее, конечно, не встречал и до дома не сопровождал, хоть и подписался на это. Забыл, видимо. Или даже не заглянул в Гранин список, отправленный ему дочерью по электронной почте. Граня еще в кафе проконтролировала у него в телефоне, что сообщение получено. Но даже если бы папа и был бы сейчас с ней рядом, грани бы этого не заметила. Она думала о Грише и любила его еще больше. Хотя ей казалось, что больше просто невозможно. В мыслях она возила Гришу по городу. Все по тем же своим любимым местам, по каким до этого планировала водить. В мыслях же на 18-летие покупала себе такую машину, в которой можно удобно вместо первого сидения устанавливать инвалидное кресло с Гришей. Как ухаживала бы за ним, таким мужественным, стойким, но беззащитным. Теперь она была готова добровольно стать Грушей. Да, пусть так ее и зовут. Гриша и Груша, Груша и Гриша. Это созвучие не случайно. Все-таки судьба ничего не делает просто так. «Ни имен не раздает, просто так вот, от фонаря!» «Во всем предопределение!» «Да, так думала девочка Груша, которая раньше никакой фаталисткой не была!» «И того, кто высказывал подобные заявления, безжалостно и аргументированно высмеивала!» «Но сейчас...» «Груша и Гриша! Груша и Гриша! Ух!» «Мама, мне нравится один мальчик!» «Сказала Граня!» «Неожиданно для себя сказала! Непонятно зачем!» «Ну, сказала!» И это оказалось легче, чем сообщить об исполнении тайной мечты всей жизни. О сцене. Легче. Ведь мама улыбнулась, мама не стала орать, недовольно шипеть, позорить. Как могла бы мама обычно не церемонилась в проявлениях недовольства тем, что ей не нравилось. Тоже он, подходя к грани, вплотную глядя ей в лицо, спросила она мягко: Аркатов, Чарников, или этот ваш? Нет, мама, не зет, который, если ты помнишь, миру Коля Кравченко, не вили, который Аркатов. И не Андрюшка Шпрехер, который беляков, вздохнула Граня. Ты его не знаешь, он не из нашей школы, его зовут Гриша. Мама обняла Граню. И надо было мне выдумывать про шейпинг, ласково похлопывая гранью по спине, проговорила она. Я сразу поняла, что ты меня обманываешь. Правда? Удивилась Граня. Конечно. Мама отстранилась и посмотрела, подняв голову в лицо своей габаритной доченьки. Ну как в самом деле Граня могла бы обмануть маму, которая знает ее с первого дня жизни? Конечно, мама догадалась об обмане, но не угадала с объектом. И грань решила наложить вранье на вранье. Но не то, что вранье, а просто взять и немножечко замолчать какие-то факты. Не разубеждать маму. Пока не разубеждать. А ты, значит, с мальчиком встречаешься? Ну, Граня вздохнула и захлопала глазами, потому что из них покатились торопливые слезы. И хоть они проболтали до глубокой ночи, деликатная мама не стала выспрашивать подробности того, где Гриша учится, чем собирается заниматься в будущем. Возраст только уточнила, 16 Гришиных лет ее вполне устроило. О том, что Гриша не ходит, а передвигается на коляске, и грани тоже от мамы утаила. Хотелось только позитивного, только приятного разговора с ней. И они с мамой говорили. Они говорили о чувствах, ее граненных, настоящих, и это было прекрасно. Ученица девятого класса Агриппина Гранина легла спать невообразимо поздно. Мама сокрушалась и ругала себя, что заболтала ребенка, который выпал из режима и в школе завтра будет плохо себя чувствовать из-за недосыпа. А грань не легла себе в кровать и никогда еще не спала так сладко и упоительно. Не чувствовала себя такой счастливой, влюбленной и любимой мамы одновременно.